Русско-Иранская война 1826-1828 годов и присоединение Восточной Армении к России. Борьба за Восточную Армению. После Гюлистанского договора усилиями европейских держав в 1826 году война между Ираном и Россией возобновилась. В середине июля 1826 года абас Мирза, 60-тысячной армией, вторгся в Карабах и 26 июля осадил Шушу. Одновременно он велел продвинуть 12-тысячный корпус к Елизавет Полю, Ганзак. Войска ереванского Гусейн Кулихана и его брата Гасан Хана вторглись в Памбак и Ширак, учинив погромы, грабежи, насилие над армянским населением. Сотни мирных жителей были уведены в плен. Особенно первые месяцы войны до поступления подкрепления из Грузии русские войска опирались на всемирную поддержку армян. На помощь гарнизону полковника Раута к Шуше поспешил полуторатысячный отряд и жителей 22 армянских селений. Не случайно главнокомандующий генерал Ермолов в секретном письме Реута писал, что хотя силы неравны, но русские с армянскими добровольцами имеют реальные шансы удержать крепость. В оборонительных боях по свидетельству очевидцев армяне сражались и погибали как герои ремесленники во главе с барю чипугосом Пароховик, изготавливали оружие и боеприпасы другие восстанавливали разрушенные стены в боях отличались братья тарханяны абас мирза велел выставить против защитников крепости армянских женщин и детей. Однако армяне-защитники не отказались сражаться и ответили «Мы не изменим русским. Лучше пусть погибнет несколько сотен человек, чем весь народ окажется под тяжким игом ксылбашей, персов. Примечательно, что хотя персам и удалось овладеть Елизавет Полем и приготовиться к походу на Тифлис, крепость Шуши осталась неприступной. 47-дневная оборона крепости, послужившая отличным примером русско-армянского военного сотружества, сорвала захватнические планы персидского двора в Закавказье. Достойный отпор получили и войска Ереванского хана в конце июля в Шираке, у деревни Малый Караклис. Вновь начал действовать добровольческий отряд Григора Манучаряна. В лори Памбаки в войсках генерала Дениса Давыдова, героя Отечественной войны 1812 года, служила кавалерия Мартироса Векеляна. Таким образом, в первые месяцы войны иранский план молниеносного захвата за Кавказе провалился. Получив пополнение из России, русские войска в конце лета перешли в решительное контрнаступление. В ряды отдельного кавказского корпуса поступило множество декабристов-революционеров. В течение сентября персы понесли ряд тяжелых поражений. 3 сентября 1826 года у реки Шамхор двухтысячный й отряд генерала Валериана Мадатова, армянин родом из Арцаха, стремительным ударом разгромил 10-тысячную шахскую гвардию, под командованием Эмирхана. На следующий день воины Мадатова отбили у противника Елизавет Поль. Отважный генерал получил звание генерал-лейтенанта и был награжден саблей с драгоценными камнями с надписью «За храбрость». 13 сентября под Елизавет Полем произошло более крупное сражение. Генерал Иван Паскевич – Во главе Восьмитысячного войска сумел нанести тяжелое поражение 35-тысячному корпусу абас Мерзи и, преследуя его до Карабаха, прийти на помощь защитникам Шуши. После Шамхорского и Елизавет Польского сражений персидские войска больше не пытались предпринимать действий против Карабаха и отошли на правый берег Аракса. Главнокомандующий Ермолов писал царю Николаю I, что в Карабахе победа русских ошеломила врага, а остатки рассеянных войск Аббас-Мерзы истребляются постоянно нам верными армянами. Против Ереванского хана выступили войска Дениса Давыдова. 21 сентября у подножия Арагата, деревни Мирак, Войска Гасанхана получили сокрушительный удар и были вынуждены отступить к Еревану. Таким образом, уже в начале октября 1826 года восточноармянские земли, перешедшие к России по Гюлистанскому договору, были полностью очищены от персидских войск. В конце 1826 года, в начале 1827 года Военные действия утихли. Русские войска тщательно готовились к походу на Ереван, а Абас, Мирза и Ереванский хан всячески укрепляли Ереван, сардар -Абат, Нахичеван, Нахычеван, К третьему походу русских на Ереван готовились и армяне, связывая со взятием этой крепости надежды на освобождение всей восточной Армении от персидского ига. Воодушевленное армянское население подключилось к формированию добровольческих дружин, возглавляемых армянскими деятелями-патриотами, архиепископом Нерсесом Аштаракетти и писателем Арутюном Аламдаряном. В своем обращении к народу убежденный русофил Нерсес Аштаракети говорил «Настал час, когда мы должны увидеть свободу араратской страны, И армянской нации. Вставайте, отважные армяне. Сбросьте Персидское иго. Русское командование приняло специальный документ, согласно которому армянские добровольческие отряды могли иметь свое национальное знамя и финансироваться государством. Семьи добровольцев получали разные льготы. В конце марта 1827 года. В Тифлисе состоялся парад добровольческих дружин. Первый армянский отряд в количестве 117 человек под командованием унтер-офицера Самбатяна во второй половине мая отправился в Ереван. В последующие месяцы формировались дружины как в Тифлисе, так и в Карабахе, Эчмиоцине и других местах. Взятие Ереванской крепости Весной 1827 года генерал Паскевич, сменивший на посту главнокомандующего Ермолова, предпринял новый третий по счету поход на Ереван. В середине апреля воинские части генерала Бенкендорфа, выступив из Памбака в пределы Ереванского ханства, заняли Эчмятин. В начале июня К Еревану подошли и основные силы русских войск и армянских добровольцев во главе с Паскевичем. После неудачного штурма крепости Паскевич велел генералу Красовскому продолжать осаду, а сам начал преследовать основные силы Аббас Мирзы, пытавшегося увести мирное армянское население вглубь Ирана. В течение июня русские заняли Гарни, Веды, Арташат, Нахичеван. 5 июля, после кровопролитного сражения, на берегу реки Аракс, джеван русские заняли крепость Абасабад. Персидский наследник просил перемирия. На переговорах известный русский поэт Грибоедов от имени Паскевича потребовал подписать договор, о передаче ереванского и нахичеванского ханств в состав России. Аббас Мирза ответил отказом, после чего военные действия возобновились. Персидские войска осадили Эчмиадзин. По призыву Нерсеса Аштаракеци воины Красовского пришли на помощь захватчикам Эчмиадзина. 17 августа у деревни Ошакан Произошло ожесточенное сражение. В бою отличился артиллерист Акоп Арутюнян, служивший в персидских войсках. Он обратил ствол своей пушки против персидских солдат и нанес им большой урон. Персы поймали героя и подвергли его жестокому истязанию. Акопу чудом удалось спастись. Русское командование назначило ему пожизненное государственное пособие – 100 рублей в год. Ошаканская победа досталась русским дорогой ценой. Спустя шесть лет на месте сражения армяне в честь погибших русских солдат поставили памятник по проекту архитектора Компанейского. Вскоре русские осадили Сардарабадскую крепость – И 21 сентября штурмом взяли ее. Ереванский сардар со своей конницей удалился за пределы баязетского пошалыка. 23 сентября русские войска вышли к реке Раздан и продвинули артиллерию подступом Еревана. Защита крепости была возложена на Гасанхана. Он категорически отверг предложение Паскевича о сдаче города. С 25 сентября тяжелая артиллерия начала бомбардировку. Ночью 30 сентября на крепостные стены города из 40 орудий было выпущено более 1000 снарядов. Армяне, жители города, через Нерсеса Аштаракетси поддерживали связь с русским командованием, Передавали ценные сведения. На новый призыв аштаракеци о помощи русской армии откликнулось крестьянство Араратской долины. Со всех сторон к Еревану подходили новые отряды армянских ополченцев. После мощного обстрела обрушились юго-восточная башня и стена. 1 октября 1827 года Через разрушенные укрепления русские войска, в их числе декабристы и армянские добровольцы, ворвались в крепость. В то же время воинские части генерала Красовского, занявшие северные ворота, преградили путь для отступления противника. Трехтысячный персидский гарнизон сдался вместе с Гасан-ханом. В руки русских перешло большое количество боеприпасов. В боях за Ереван отличились декабристы Пущин, Лачинов, Бестужев и многие другие. Смертью храбрых пал армянский доброволец Агаси. Все эти исторические события нашли свое художественное отражение в историческом романе «Основоположника» новой армянской литературы Хачатура Абовяна «Раны Армении». По словам великого армянского поэта Ованеса Туманяна, взятием Еревана в жизни и истории армянского народа открылся новый период, исполнилась вековая мечта армян. За взятие Еревана, самого сильного и главного стратегического центра персидского господства, Восточной Армении граф Паскевич по указу Николая I получил почетный титул графа Эриванского. Многие русские и армянские воины были награждены медалью за взятие Эриванской крепости. По случаю победы начались торжества с участием армян. По словам очевидца Лачинова было трогательно видеть гордость армян. После взятия Ереваны начался победный марш русской армии. 13 октября были взяты Таврис, а до начала 1828 года Хой, Салмаст, Урмия, Марага, Ардабиль. Армянское население этого края встречало русских как своих освободителей. Опасаясь полного разгрома и взятия Тагерана, Иранский Фатх Алишах попросил мира. Туркменчайский мирный договор 10 февраля 1828 года по дороге в Тегеран в деревне Туркменчай был подписан русско-персидский мирный договор. В разработку текста этого исторического документа большую лепту внес Грибоедов. По Туркменчайскому договору Ереванское и Нахичеванское ханства, а также Ордубадский округ, перешли под юрисдикцию России. Русско-иранская граница на юге частично проходила через реку Аракс. Иран выплачивал контрибуцию. Россия получала право одной иметь военный флот в Каспийском море. 15 статья договора. Давала право всем персидско-поданным армянам, проживающим южнее Аракса, переселиться в пределы Российской империи. Нерсес Аштаракэци, полковник Лазарь Лазарян, Александр Грибоедов всячески способствовали переселению персидских армян за Закавказье. В течение 1828-1829 годов Из Хоя, Салмаста, Маку и Атарпатакана переселились сорок-сорок 42 тысячи армян, которые поселились в основном на территории бывшего Ереванского ханства. Переселенцам предоставлялись некоторые льготы. Туркменчайский договор для армянского народа имел важное историческое значение. Большая часть Восточной Армении переходила под господство России. С переселением армян из Персии Восточная Армения превратилась в центр консолидации армянского народа.